Неофициальное толкование. Неофициальное толкование это разъяснение смысла правовых норм, не носящие обязательного характера. Данный вид толкования характеризуется общедоступностью. Любой гражданин и общественная организация вправе толковать закон, как он его понимает, не имеет официальной формы выражения и может проводиться устно. Акты неофициального толкования не принадлежат к числу юридических фактов и подтверждают каких-либо прав и юридических обязанностей. Виды неофициального толкования обыденное толкование, осуществляется гражданами его значение для правоприменительной политики состоит в проявлении правового сознания повышение правовой культуры широкого круга субъектов права второе компетентное толкование исходит от следующих в области права лиц действия которых по разъяснению правовых норм не приобретают силы юридического факта и третье Докториальное толкование – это разъяснение правовых актов, осуществляемое учеными в связи и в результате их теоретических исследований научного анализа права. Оно выступает как научное объяснение смысла и целей правовых норм. Докториальное толкование дается квалифицированным учеными-юристами, опытными юристами-практиками в комментариях к законодательству, в научных работах, статьях, лекциях и так далее.